на облаве в волчьем еру. В один из осенних дней к Ивану Ивановичу зашел человек, от которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и одет обыкновенно, как все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнюхивая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом. Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем, без никаких сомнений и колебаний. Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково, «Признал, признал, молодец, хорошо, хорошо» потрепал по голове и сказал уверенно и четко «Сидеть!». Бим исполнил приказание, сел, в нетерпении перебирая лапами, и слушал, и смотрел неотрывно. Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми глазами. «Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув. «Хумный пес!» — сказал гость, бросив взгляд на Бима. — Хороший бим. Лучше не надо, — подтвердил Иван Иванович. Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить. — Вот тут, тут, в самой гущине волчьего яра. Сам подвывал. Пятеро откликнулись. Три прибылых, два матерых. Одного перевидел, но и волк. Бим знал слова хозяина на поиске «тут-тут-тут-тут» и насторожился. Но когда было сказано «волк», он расширил глаза. Это тот жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим. Запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след. Волк — это волк, Бим. Вот теперь охотник сказал тоже так. Ну и волк. Гость ушел, попрощавшись с Бимом. Иван Иванович сел заряжать патроны, закладывая крупные горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой. Ночью Бим спал беспокойно. А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками. Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно. Иван Иванович сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш. Вчерашний охотник сказал Ивану Ивановичу, «Э, нет! Зачем же Бима с собой?» «Собак?» — Не должно быть на облаве снять, — строго сказал кто-то. — Голос подаст, и пропала облава. — Бим не подаст голоса, — будто оправдываясь, — говорил Иван Иванович. — Не гончак же он. Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем, что вчерашний гость сказал. — Ладно, с Бимом поставлю в запасную. — Есть место, Иван Иванович. Было так, что волк прорывался там через флажки по протоке. Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал соседей, но в темноте этого никто не понял, и все же автомобиль тронулся. Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял не стукнул даже сапогома сапог, ступая по собачьей. тот все знали, куда, кто и зачем. Не знал только один Бим, но он тоже шел тенью, след в след за хозяином. Тот на ходу притронулся к уху Бима. Хорошо, дескать, хорошо, Бим. Впереди всех главным шел вчерашний гость-охотник. И вот он поднял руку, Все остановились. Трое передних ушли в лес еще тише, покошачьи, и вскоре вернулись. Теперь главный поднял вверх фуражку и отмахнул ею вперед. По этому знаку половина охотников пошла за ним, в том числе позади прочих Иван Иванович и Бим. Так что Бим шел последним. Тише его никто не мог передвигаться но, несмотря на это, Иван Иванович взял его за поводок. По безмолвной команде главного, первый, идущий за ним, стал за кусты замер. Вскоре также замеру у Дубника второй, потом третий, и так поодиночке все заняли свои номера. Остались около главного Иван Иванович Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел, что сбоку их пути протянут шнур, а на нем, не шевелясь, висели куски материи, похожие на огонь. Но, наконец, главный поставил их вдвоем, а сам ушел назад. Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось, что их никто не слышит. Бим уловил, что главный провел и остальных охотников, но так далеко, что по мере удаления даже Бим, Уже не различал шороха. И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим это чувствовал и потому, как хозяин замер, как у него дрогнула колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова застыл в напряжении. Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины, заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый, сейчас молчаливый. Каждое дерево богатырь. А между ними густой подлесок еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного леса. Бим превратился в сгусток внимания. Он сел недвижно и ловил запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух неподвижен. И от этого бима было неспокойно. Когда есть хоть малый ветерок, он всегда знал, что там впереди. Он читал по струям, как по строкам. А в безветрии, да еще в таком лесу, попробуй-ка быть спокойным, когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется. И вдруг началось. Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски. Эхо пророкотало то там, то тут, то где-то вдали, а вслед, как бы в тон лесному рокоту, далеко-далеко голос главного «Пошел! -го -го Иван Иванович наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал «Лежать!». Бим лег и дрожал «Ого-го!» — ревели там охотники-загонщики. Тишина теперь рассыпалась на голоса, Незнакомый, неистовый, дикий. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка, как сто сорок перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и выстрелами вверх. И вот... Бим зачуял знакомый с юности запах. Волк. Он прижался к ноге хозяина. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть привстал на лапы и вытянул хвост. Иван Иванович все понял. Они увидели, оба, вдоль флажков, вне выстрела, показался волк. Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи. За ним второй. Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился. Еще выстрел на номере, это уже совсем близко, а крики все ближе, ближе и ближе. Волк, огромный старый волк, появился неожиданно. Он пришел промоенный, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто на что-то напоролся. Но здесь над промоенной флажки висели выше, чем на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал вплотную. Волк как-то не очень решительно и даже вяло прошел под флажками и оказался в 15 метрах от Ивана Ивановича и Бима. Вот он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели рассмотреть, что он был ранен. Пятно крови расплылось на боку. Рот окаймлен пеной с красноватым налетом. Иван Иванович выстрелил. Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы — красноватая пена. И все-таки он не был жалок, он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь. Но рухнул таки плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился. Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но что это это была за стойка? Шерсть на спине взъерошилась. На холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног. Озлобленно трусливая, безобразная стойка на своего брата на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно раненый а крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел, и еще дуболет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от цепи и, возможно, прорвался через нее в самый последний момент, когда люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом. Наконец появился из-под леска главный, подошел к Ивану Ивановичу И сказал, глядя на Бима, «Ох ты, на собаку не похож, зверь зверем». А два прорвались все-таки, ушли, один раненый. Иван Иванович гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот, хотя, и уложил шерсть на спине, однако все еще крутился на месте, Часто-часто дышал, высунув язык и отворачивался от людей. Когда же оба охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на 30 подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал, как в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иванович заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь. — Ах, Бимка, Бимка, плохо тебе, конечно, плохо. Так надо, мальчик, надо. — Учти, Иван Иванович, — сказал главный, — легавую собаку можно и загубить волком. Леса будет бояться. Собака-раб. Волк. Зверь свободный. Так-то оно так. Но бима уже четыре года. Собака взрослая. Лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя. Наткнется на след и скажет — волки. И правда ведь. Волки берут легавых как малых цыплят. А этого теперь вряд возьмет. От ноги твоей не отойдет, если зачует. Вот видишь, только до года не надо пугать зверем. А так, что ж поделаешь, пусть переживет. Иван Иванович увел Бима, а главный остался у волка, поджидая загонщиков. Когда собрались на кордоне, Все охотники выпили почарки и загомонили, веселые и возбужденные. И Бим, отчужденный, одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что судьба еще раз забросит его в этот же самый лес. К нему подошел лесник хозяин кордона присел на корточки погладил по спине хороший пес хороший умный пес за всю облаву не гавкнул и не завыл тут все любили собак но когда охотники уселись в автомобиль и иван Иванович подсадил туда бима тот кошкой выпрыгнул на землю ощетинив из куля. Он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками. — Ого, — сказал главный, — этот теперь не пропадет. Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и грузно полез в кузов, а Иван Иванович с Бимом сели в кабину. После было не так уж много охот на вальшнопов, но Бим работал отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след волка, он прекращал охоту, прижимался к ноге хозяина и ни шагу. Так он четко выражал слово «волк». И это было хорошо. А после облавы он еще больше стал любить Ивана Ивановича и верит в его силу. Верил Бим в доброту человека. Великое благо верить и любить. Собака без такой веры уже не собака, а вольный волк, или, что хуже, бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину, и ушла от него, или если ее выгнали. Но горе той собаки, которая потеряет любимого друга человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть невольным волком, необыкновенным бродячим псом, останется той же собакой, преданной и верной потерянному другу но одинокой до конца жизни. Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном биме с черным ухом.